Роберт Сальватора Цикл Темный Эльф, Часть вторая. Долина ледяного ветра Книга 3. Проклятие Рубина Глава 3 Гордость Канибери Вот та деревня, о которой говорил Малчар, сказал Вульфгар, когда они с обогнули небольшую рощицу на границе леса. Южнее сгрудилось около дюжины домишек, ограниченных с востока краем леса и окруженных с других сторон широкими полями. Вульгар послал было свою лошадь вперед, но Дзирд резко остановил его. «Они простой народ», — объяснил Дроу. «Крестьяне, живущие в сетях бесчисленных суеверий, не обрадуются появлению темного эльфа. Давай дождемся ночи». «Возможно, мы сможем найти дорогу и без их помощи» предложил Вульгар, не желая тратить в пустую остаток дня. «Скорее всего, мы заблудимся в лесу», — ответил Дзирт, спешиваясь. «Отдохнем, мой друг. Этой ночью приключение нам гарантировано». «Ее время — ночь», — отметил Вольфгар, вспомнив слова Малчара о банше. улыбнулся. «Да, но только не эта ночь», — прошептал он. Вульгар увидел знакомый свет в лиловых глазах Дроу, и покорно спешился. Дзирт готовил себя к неизбежному сражению. Его натренированные мускулы дрожали от волнения. Вульфгар верил в мастерство своего товарища. Темный эльф тоже был уверен в своих силах, но не мог унять пробегающую по спине нервную дрожь, когда думал о нежити, с которой им предстоит сразиться этой ночью. Они провели остаток дня в мирной дремоте, наслаждаясь животворным воздухом леса, песнями птиц и веселыми прыжками белок, готовившихся к наступлению зимы. Но когда сумрак спустился на землю, лес Нивервинтер очень изменился. Под толстыми ветвями деревьев сгустился мрак. На землю опустилась внезапная тишина. Возникло давящее ощущение нависшей опасности. Дзерт разбудил Вульфгара и они сразу двинулись на юг, не задерживаясь даже, чтобы перекусить. Через несколько минут их лошади подошли к ближайшему сельскому дому. К счастью, ночь была безлунная, и только вблизи можно было обнаружить, что дзирт темный эльф. «Говорить, что вам нужно или уходите!» Грозно потребовал голос с низкой крыши прежде, чем они подошли достаточно близко, чтобы постучать в дверь. дзирт не удивился такому приему. «Мы прибыли, чтобы свести кое-какие счеты», — сказал он без колебаний. «Каких врагов, подобные вам, могли бы иметь в Канибере? спросил голос. «В вашем прекрасном городе?» — уклонился этот и этот «Нет, мы боремся с общим противником». Наверху послышалось какое-то движение, и два человека с луками в руках появились в углу сельского дома. И Дзирт и Вольфгар знали, что еще большее количество глаз и, без сомнения, еще большее количество луков было нацелено на них с крыши и, возможно, с флангов. Эти люди были слишком хорошо для простых фермеров, организованы для защиты. «Общий противник?» — спросил Дзирта тот, кто говорил ранее с крыши. «Но мы никогда раньше не встречали ни тебя, эльф, ни твоего гигантского друга». Вольфгар снял с плеча Эйджис фанг, вызвав этим некоторое перемещение на крыше. «Мы никогда не были в вашем городе», — ответил он. Дирд быстро вставил замечание. «Наш друг был убит неподалеку отсюда, вниз по дороге к лесу. Нам сказали, что вы могли бы проводить нас». Внезапно дверь сельского дома распахнулась, и из нее выглянула морщинистая старуха. Вы их что?» «Хотите воевать в лесу с призраком?» Сердито огрызнулась она. «Для вас это добром не кончится!» Зерт в Валюгар переглянулись, озадаченные неожиданным и странным отношением старухи к их предприятию. Но крестьянин в углу очевидно разделял ее чувства. «Да, оставьте Агат в покое!» — сказал он. «Уходите!» — добавил невидимый человек с крыши. Вульфгар ухватил свой молот покрепче, опасаясь, что эти люди околдованы. Но Цирт догадывался, что причина в другом. «Мне сказали, что призрак — это Агата. Злой дух», — спокойно сказал он. «А вы защищаете ее? Я получил неверные сведения». «Ба! Зло! Что значит зло?» — завопила старуха, передвигая морщинистое лицо поближе к Вульфгару. Варвар благоразумно отступил на шаг Хотя ее сгорбленная фигура едва достигала его пупа «Призрак защищает свой дом», — добавил человек в углу «И горе тем, кто идет туда» «Горе!» <связывая> — кричала старуха, продвигаясь все ближе и ближе И тыча костлявым пальцем в широкую грудь вульфгара Его терпение лопнуло «Назад!» — заревел он Он перехватил Эйджисфан свободной рукой Кровь бросилась ему в лицо Женщина закричала и спряталась в дом, захлопнув в ужасе дверь. «Напрасно!» – прошептал Дерд. Ситуация осложнялась. Он едва успел пригнуться и уклонить голову, как стрела с крыши воткнулась в землю рядом с дровом. Вольфгард тоже отклонился, ожидая стрелу. Вместо этого он увидел темную фигуру человека, спрыгивающего на него с крыши. Одной рукой могучий варвар поймал противника на лету и держал в воздухе так, что ботинки крестьянина не доставали до земли трех футов. В то же мгновение Дзирт метнулся, распрямляясь к двум фермерам в углу дома и приставил по скаметару к горлу каждого из них. Те даже не успели натянуть тетиву луков. Лишь теперь они с ужасом увидели, кем был Дзирт. Но будь даже его кожа светла, как у кузенов с поверхности, его грозный взгляд заставил бы их оцепенеть. Все замерли. Только три пойманных фермера тряслись от страха. Так продолжалось несколько долгих секунд. Произошло недоразумение», — сказал людям Дзирт. Он отстранился и вложил в ножны скеметары. «Отпусти его», — сказал он Вульфгару. «Аккуратно», — быстро добавил темный эльф. Вульфгар осторожно поставил человека на землю, но испуганный крестьянин плюхнулся в грязь. Варвар продолжал хмуриться, только для того, чтобы держать фермера в страхе. Дверь сельского дома отворилась... И снова появилась маленькая старуха, теперь уже робко. Вы вы не будете убивать бедную Агату, правда? умоляла она. У, у, уверяю вас, она не, не не причиняет вреда, в ней ее жилище. Добавил прерывающимся голосом человек в углу. Дзирт повернулся к вульгару Нет, сказал Варвар. Мы посетим Агату и уладим наши с ней дельца. Но будьте уверены, мы не станем вредить ей. «Укажите нам путь», — сказал Дзирт. Два человека в углу смотрели друг на друга и колебались. «Сейчас же!» — заревел Вульфгар фермеру, лежащему на земле. «Идите к зарослям березы», — немедленно выполнил тот. «Дорожка начинается тут же и ведет на восток. Она окружает и петляет, но не заросла». «Прощайте, жители Канибери!» — сказал вежливо Дзирт, низко кланяясь. «Если бы у нас было время, мы могли бы остаться и рассеять ваши опасения, но у нас много дел и длинная дорога впереди». Они с Вульфгаром прыгнули в седло и двинулись в путь. но подождите!» — крикнула им вслед старуха. Дзирт и Вульфгар оглянулись, придержав лошадей. «Скажите нам, храбрецы или безумцы, э, как вас зовут?» — попросила она. «Вольфгар! Сын Биарнигара!» — крикнул варвар назад, пытаясь казаться смиренным, хотя его грудь раздувалась от гордости. «И Дзирт Доурден!» «Я слышал эти имена!» — выкрикнул его внезапном озарении один из фермеров. «И вы снова их услышите!» — пообещал Вольфгар. Он подождал, пока Дзирт проехал мимо него, потом двинулся за ним вслед. Дзирт не был уверен, что они поступили мудро, назвав себя «Артемис Энтрелли». Теперь легко мог их обнаружить. Но когда он увидел широкую и гордую улыбку на лице Вольфгара, то затаил беспокойство и дал ему возможность позабавиться. Когда огни Канибери превратились в точки позади них, Вольфгар стал серьезнее. «Они казались обычными людьми», — сказал он Дзирту. «Однако защищают Баньши и даже дали ей имя». Мы, возможно, оставили позади себя зло. Нет, ответил Зерт. Канибери в самом деле то, чем кажется. Это скромный сельский городишка с хорошим и честным народом. Ну как же Агата, возразил Ульфгар. В этой местности сотня подобных деревень, безымянных и незамеченных повелителями края, объяснил Зерт. И все деревни, и даже лорды Уотердипа. Я думаю, слышали о Канибере и призраке леса Невервинтер. «Агата приносит им известность», — заключил Вульфгар. «И без сомнения некоторую защиту», — добавил Дзерт. «Какой бандит отправился бы в Канибере по дороге, часто посещаемой призраком?» — засмеялся вульфгар «Хотя мне такой союз кажется странным». «Ну, это не наше дело», — сказал Дзерт, останавливая лошадь. Тот крестьянин говорил о зарослях. Он указал на рощу кривых берез. Позади нее лес Вервинтер казался особенно темным и таинственным. Лошадь Вульфгара прижала уши. «Мы уже близко», — сказал варвар, спрыгивая на землю. Они привязали лошадей и стали углубляться в заросли. Зир двигался тихо, как кошка, но Вульфгар слишком большой и тяжелый ломился, как медведь. «Ты собираешься убить ее?» — спросил он Зирта. Если только не будет другого выхода Ответил темный эльф Нам нужна только маска И мы дали слово жителям Канибери Не думаю, что Агата Охотно уступит нам свои сокровища Заметил варвар Он прорвался через последние ряды берез И стоял около дроу на входе В темную дубраву Теперь тише Прошептал Дерт. Он вытянул из ножен мерцающий И его тихий синий свет озарил им путь Деревья, казалось, смыкались вокруг них. На фоне мертвой тишины леса их шаги звучали особенно громко. Даже Дзир, который провел столетия в глубочайших пещерах, чувствовал, как этот темный уголок леса нивервинтер давит на его плечи. Здесь гнездилось зло. Если кто-нибудь и сомневался в легенде о банше, то теперь вполне мог в нее поверить. Зерт вытащил из мешочка на поясе тонкую свечу, разломил ее пополам и вручил одну половину вольфгару. «Заткни воском уши!» — напомнил он еле-еле слышным шепотом, повторяя предупреждение Малчара. «Услышавший ее вопль должен умереть». По дорожке было легко идти, даже в полной темноте, но аура зла давила на них с каждым шагом все сильнее. Вскоре сквозь ветви деревьев замерцал огонь. Инстинктивно они оба присели, готовясь к обороне и пытаясь рассмотреть то, что предстало перед ними. В этом месте заросли сплетались в купол, образуя как бы пещеру из деревьев. Это и было логовище Банша. Единственным входом в него служило маленькое отверстие, через которое человек мог только проползти. Мысль о том, что придется влезать в освещенное помещение внутри пещеры на четвереньках, не слишком их вдохновляла. Смело шагнув в куполу, Вульгар поднял Эйджис Фанк перед собой и собирался расширить проход. Серд сомневался в практичности этой идеи. Он понимал, что существо, которое смогло выжить так долго, несомненно защитит себя от примитивных способов нападения. Но в настоящее время Дроу не мог предложить ничего лучше, поэтому просто отступил на шаг назад». Вульгар поднял молот над головой, широко расставил ноги для устойчивости, задержал дыхание и со всей силы стукнул Эйджи с фангом по куполу. Тот задрожал от удара, полетела отколотая древесина, но Дроу беспокоился не зря. Как только деревянная оболочка отлетела, молот Вольфгара провалился вниз в петли замаскированной сетки. Варвар не успел изменить направление удара и его руки с Эйджи с фангом запутались в ней целиком. Дзирт увидел внутри пещеры движение некой тени на фоне огня. Сознавая уязвимость своего товарища, Дроу не колебался. Он нырнул в логовище через ноги Вольфгара, дико с кеметарами. Дзирт почувствовал, как мерцающий на долю секунды попал во что-то бесплотное и понял, что он поразил существо Нижнего мира. Ослепленный внезапным светом, Дзирт потерял опору, но успел заметить, как баньша метнулась в тень на другой стороне пещеры. Он перекатился к стене, уперся в нее спиной и вскочил на ноги, ловко разрезая мерцающим путы вульфгара. И тут раздался вопль бальша. Он проник сквозь слабую защиту воска, заставляя дрожать кости, лишая силы и напуская головокружительную черноту. Зир тяжело рухнул возле стены. У Вульгара, наконец рывком освободившегося от упрямой сетки, потемнело в глазах, и он свалился на спину. Дернал, что они попали в большую неприятность. Он боролся против головокружения и боли в голове и попробовал сосредоточиться на огнях. У него перед глазами танцевали две дюжины огней, от которых он не мог избавиться. Действие эффекта вопля закончилось, но требовалось время, чтобы разобраться в окружающем. Они попали в жилище существа, которое местные крестьяне называли «агатой». Его охраняли волшебные иллюзии зеркальных отражений. Внезапно Зерт увидел в двадцати зеркалах сразу искаженный облик давно умершей эльфийской девы. Кожа на ее впалом лице увяла, и глаза были лишены не только цвета, но и малейшей искры жизни. Эти глаза могли видеть, и видели более ясно, чем любой другой в этом обманчивом лабиринте. Зерт понял, что Агата точно знает, где он находится. Она чертила руками круги в воздухе и ухмылялась, предвкушая гибель своей жертвы. Дзирт понял, что она начала творить заклинание. У Дроу, все еще пойманного в сети ее иллюзий, был только один шанс. Призвав на помощь врожденные способности его темной расы и отчаянно надеясь, что он правильно угадал, который из огней был настоящим, Дзирт поместил шар темноты перед огнем. Пещера наполнилась чернотой, и Дзирт упал на живот. Синяя молния пронзила темноту, попав в стену прямо над головой лежащего дроу. Воздух шипел вокруг него, волосы встали дыбом. Вспыхнув в темноте леса, молния, пущенная агатой, вывела Вульгара из оцепенения. Зирт! простонал он, принуждая себя подняться. Его друг был, вероятно, уже мертв. Внутри была чернота, слишком глубокая для человеческих глаз. Но бесстрашно, не думая о собственной безопасности, Вульгар кинулся назад к куполу. Зирт ползал у края тьмы, ориентируясь по жару огня. С кимитаром он прощупывал каждый шаг, но попадал в воздух или стену пещеры. Внезапно темнота рассеялась, и он оказался у середины стены налево от входа, и перед ним было отражение агаты, смотрящей искоса и начинающей другое заклинание. Зирт огляделся вокруг в поисках выхода, но вдруг понял, что агата смотрит не на него. Через комнату, в том зеркале, которое, скорее всего, и было настоящим, зирт увидел фульфгара. Варвар ползал в пещеру через низкий вход, не заботясь о своей защите. И вновь зерт не стал колебаться. Он уже начинал понимать расположение лабиринта и иллюзий и мог приблизительно определить, где находилась Банша. Дроу опустился на одно колено, набрал горсть грязи и сыпанул ее по всей комнате широкой дугой. Все изображения не реагировали на это, но реальная Агата, где бы она ни была, отплевывалась грязью. Дзирт прервал ее заклинание. Вульгар поднялся на ноги и пробил молотом стену справа от двери, затем развернулся и запустил Эйджис Funk в отражении напротив прямо в огонь. Снова Эйджис Фанг врезался в стену, пробивая выход в ночной лес. Дзирт, бросая кинжал во все изображения подряд, наконец уловил предательское колебание там, где видел отражение Вульфгара. Как только Эйджи Сфанк возвратился в руки варвара, Зирд кинулся из палаты. «Веди меня!» – крикнул он, надеясь, что Вульфгар его услышит. Вульфгар понял. «Темпас!» – заревел он, чтобы предупредить Дроу о броске, и запустил Эйджи Сфанк снова. Зирд пригнулся и молот просвистел над его спиной, взрывая зеркала. Половина изображений в комнате исчезло, и Агата закричала в гневе. Но Зирт даже не думал останавливаться. Он перепрыгивал разбитые зеркала и остающиеся куски стекла, направляясь прямо в сокровищницу Агаты. Крик Баньши стал воплем, и волны убийственного звука снова прокатились под Зирту и Вольфгару. Они ожидали его на сей раз и принесли гораздо легче. Дзирт добрался до запаса сокровищ, складывая безделушки и золото в мешок. Обезумевший от гнева Вольфгар разносил купол на части. Скоро он сравнял с землей то место, где стояли стены. Могучие предплечья Вольфгара покрывали царапины, из которых текли струйки крови, но варвар не чувствовал боли, лишь дикую ярость. Мешок был почти полон. И Дирт уже хотел убираться оттуда, когда на глаза ему попалась эта вещь. Он был почти уверен, что не найдет ее. Он почти желал, чтобы этой вещи здесь не оказалось, чтобы такого изделия не существовало вообще. И вот она лежала перед ним. Ничем не примечательная маска из мягкой ткани с одним шнурком. Дирт знал, что вещь, о которой говорил Малчар, и должна оказаться такой простой. Если у него и были прежде мысли обойтись без этой маски, то теперь он их отбросил. Реджис нуждался в нем, а Дзирт нуждался в маске, чтобы добраться к Реджесу быстро. Однако Дроу не смог подавить вздоха, поднимая ее и ощущая покалывающую мощь. Не задумываясь, он положил маску в мешок. Агата не собиралась так легко отдать свои сокровища и поджидала Дзирта, когда он выпрыгнул назад через разбитое зеркало. Мерцающий злобно светился, когда Дзирт отражал ужасные удары Агаты. Вульфгар заметил, что Дзирту необходима его помощь. Он смог подавить свою дикую ярость, понимая, что в этом затруднительном положении необходима ясная голова. Он медленно оглядел комнату, поднимая Aegis фан для броска, но обнаружил, что не совсем еще разобрался в иллюзиях, созданных заклинанием. Опасаясь ударить в Дзирта, он не рискнул пустить вход свой молот. Дзирт легко кружил вокруг взбешенной банши и оттеснял ее к сокровищнице. Он мог бы ударить ее несколько раз, но не хотел этого делать, так как они дали слово фермерам Канибери. Теперь он был хозяином положения. Вытянув мерцающий перед собой, он не спеша продвигался вперед. Плюясь и проклиная, Агата отступала, легко скользя по разбитым стеклам зеркал. Зирт направился к выходу. Вульгар видел, как уходит Агата, и ее отражения исчезают из вида. Следил за звуком ее шагов и, наконец, разобрался в устройстве пещеры. Он приготовил Эджисфанк для убийственного броска. «Остановись!» — сказал ему Дзирт, подходя и хлопая вульгара по спине, чтобы напомнить ему об их обещании и цели этого предприятия. Вульгар повернулся к нему, но проворный Дроу уже вышел наружу. Он посмотрел назад, чтобы увидеть Агату. «Простите нас за вторжение», — сказал он вежливо, низко кланяясь. «Достаточно низко, чтобы выйти вслед за другом из пещеры в более безопасный лес». Он поспешил по темной дорожке на синий свет мерцающего. Тогда им вслед раздался третий вопль Банша. Дзерт был уже вне его досягаемости, но Вольфгара он настиг и лишил ориентации. Самодовольная улыбка сползла с лица варвара, и он вслепую кинулся вперед. Дзирт повернулся и попытался удержать его, но огромный человек столкнул Дроу с дороги и продолжил бежать. Фульфгар врезался в дерево лицом, но прежде чем Дзирт был подоспел на помощь, он побежал снова, слишком испуганный и ошеломленный даже для того, чтобы стонать. Позади них беспомощно вопила Агата. когда ночной ветер донес первый вопль Агаты до Канибери, сельские жители поняли, что Дзирт в Вульфгар нашли ее логовище. Все, даже дети, собрались на улице и пристально прислушивались. Вот еще два вопля прокатились в ночном воздухе. Наконец, к их недоумению, послышались непрерывные жалобные крики Баньши. «Слишком много для тех незнакомцев», — захихихал один человек. «Нет!» «Тут что-то не так», — сказала старуха, заметив непривычный оттенок тона Агаты. «Это вопли потери. Они побили ее. Они сделали это и ушли». Остальные сидели тихо, прислушиваясь к крикам Агаты. Скоро они поняли правоту старухи. Крестьяне посмотрели друг на друга недоверчиво. «Как они назвали себя?» — спросил один человек. «Вольфгар», — ответил другой. Эй, Дир Доурден. Я слышал о них прежде. Глава 4. Город Великолепия Они вернулись на главную дорогу перед рассветом и понеслись на запад, в город Уотердип на побережье. После посещения Малчера и приключения с Агатой, Дирт и Вульфгар снова сосредоточились на главной своей цели. Они помнили об опасности, грозящей другу Хафлингу, и всеми силами стремились спасти его. Лошади с помощью волшебных подков Малчара неслись во весь опор. Придорожные кусты проносились мимо них, сливаясь в пятно. Они не остановились, когда занялся рассвет. Они не остановились даже для того, чтобы поесть, когда солнце поднялось в зенит. «Мы сможем отдохнуть как следует, когда наймем судно и поплывем на юг», сказал Вольфгард Дзирту. Варвара, думавшего о спасении Реджиса, не нужно было подгонять. Снова спустилась ночная тьма, но громкопыт не прерывался. На рассвете второго дня в воздухе почувствовался соленый привкус морского бриза, и на западном горизонте показались высокие башни Уотердипа, города великолепия. Два наездника остановились на вершине высокого утеса, который составлял восточную границу этого огромного города. Если Вульгар был ошеломлен, когда впервые увидел Лускан, пятьюстами милями выше по побережью, то теперь он был поражен совершенно. Уотердип, драгоценный камень севера, самый большой порт во всех королевствах, был в 10 раз больше Лускана. Он широко и лениво раскинулся вниз по побережью. Его башни и шпили высоко вздымались в морском тумане до самого горизонта. «Сколько народа здесь живет?» — выдохнул Вульфгар. «Тут могла бы разместиться сотня ваших племен», — объяснил Дроу. Он заметил, что Вульфгар беспокоился не меньше его самого. Молодой человек не привык к городской жизни, и пребывание в Лускане чуть не закончилось несчастьем. И теперь перед ним был вотертип В 10 раз больше людей, интриг, и в 10 раз больше возможных неприятностей». Вульфгар в замешательстве отпрянул назад, но у Дзирта не было другого выхода, кроме как положиться на благоразумие молодого воина. Дроу должен был решить свою собственную проблему. Он осторожно вынул волшебную маску из мешочка на поясе. Вульфгар понимал колебания Дроу и смотрел на друга с искренним сочувствием. Он не знал, как поступил бы на его месте и не был бы уверен, что у него хватило бы храбрости воспользоваться волшебной маской, даже ради спасения Реджиса. Серд повертел маску в руках, задумавшись о том, каким будет ее волшебство. Он чувствовал, что это непростая вещь. Ее мощь покалывала его чувствительные пальцы. Она просто изменяет внешность или может украсть его сущность? Он слышал о других возможных полезных волшебных предметах, от которых невозможно было избавиться, однажды применив. «Возможно, они примут тебя таким, как есть?» – предложил с надеждой Вульфгар. Дзирт вздохнул и улыбнулся. Он принял решение. «Нет», – ответил он. «Солдаты Уотер Дипа не впустят темного эльфа в город, и никакой капитан не согласится взять меня на борт своего судна. Не колеблясь больше». Он надел маску. Одно мгновение ничего не происходило, и дзирт начал уже спрашивать себя, не напрасно ли он волновался, а если маска действительно была фальшивой? «Ничего», — сказал он еще через несколько секунд со смешком, скрывая свое облегчение. «Ничего не...» Дроу остановился на середине фразы, когда заметил ошеломленное выражение вульфгара. Варвар порылся в своих вещах и достал отполированный металлический кубок. Взгляней! предложил он другу и вручил ему это импровизированное зеркало. Дзерт взял кубок в дрожащие руки. Руки, которые задрожали еще больше, как Дроу понял, что они больше не были черны. И поднял его к лицу. Отражение было слабым, но он не мог ошибиться. Его черты не изменились, но черная кожа теперь приобрела золотистый оттенок поверхностного эльфа. Его волнистые волосы прежде... Совершенно белые стали блестяще желтыми, как будто впитали в себя лучи солнца. Только глаза Зирта остались прежними, глубокими лиловыми озерами. Никакое волшебство не могло потушить их блеск, и он почувствовал небольшое облегчение. По крайней мере, его внутренняя сущность, очевидно, остается неизменной. Он все же беспокоился и обратился к Пульфгару, чтобы узнать его мнение. «Насколько я могу судить, ты выглядишь, как любой другой красивый эльфийский воин», ответил тот с кислым видом на невысказанный вопрос Зирта. «И, конечно, одна или две девы будут краснеть и отводить глаза, когда ты пройдешь мимо». Зирт уставился в землю, пытаясь скрыть беспокойство. «Но не сказал бы, что твоя новая внешность нравится мне больше прежней», продолжал Вольфгар искренне. Дзирт неловко, почти застенчиво поднял на него глаза. «И мне совсем не нравится твое смятение», — заключил Вульфгар с тревогой. «Я воин, который без страха сражался с гигантами и доконами. Но даже я не могу сравниться в бою с Дзиртом Доурдоном. Помни, кто ты, благородный рейнджер!» Дзирт наконец улыбнулся. «Спасибо, мой друг», — сказал он. «Из всех испытаний, выпавших на мою долю, это, пожалуй, наиболее мучительное». «Я предпочел бы видеть тебя без маски», сказал И «Я тоже», — раздался голос позади них. Они обернулись и увидели идущего к ним человека средних лет, высокого и хорошо сложенного. Он казался случайным прохожим в простой одежде с аккуратно подстриженной черной бородой. Его волосы также были черны, хотя нити серебра уже поблескивали в них. «Приветствую вас, Вольфгар и сказал он с изящным поклоном. «Я Хелбин, партнер Малчера. Достопочтенный Харпел поручил мне проследить за вашим прибытием». «Вы волшебник?» — спросил Вольфгар, помимо воли выдавая свои мысли. Хелбин пожал плечами. «Лесник», — ответил он, — «и любитель живописи, хотя не считаю себя знатоком». Дзирт изучал Хелбина, не доверяя его словам. Этот человек имел отличные манеры, излучал ауру выдающейся личности и уверенность, приличествующую лорду. По мнению Дзирта, Хелбин был как минимум равен по положению малчеру. И если он любил рисовать, то без сомнения владел этим искусством лучше любого на севере. «Вы будете нашим проводником через Вотердип?" спросил Дзирт. «Нет, только проводником к проводнику», — ответил Хелбин. «Мне известна цель ваших поисков и ваши нужды. Нанять судно нелегко в конце сезона, особенно если вы не знаете, где искать. Давайте отправимся к южным воротам. Там мы можем найти того, кто знает». Он подозвал свою лошадь и легкой рыстью повел их на юг. Они миновали отвесный утес в сотню футов высотой, который защищал восточную границу города. В том месте, где он понижался до уровня моря, начиналась городская стена. Хелбен повернул от города в этой точке, хотя южные ворота были уже видны, и указал на травянистый холмик, увенчанный единственной ивой. В низкой развилке ее ветвей сидел человек небольшого роста. Когда они поднялись на холмик, он спрыгнул на землю, его темные глаза нервно бегали. Судя по одежде, человек явно не был нищим. Его беспокойство только усилило подозрение Дзирта, что Хелбен... Был более влиятельным лицом, чем хотел их уверить. «Ах, Орлпар, как мило с вашей стороны, что вы пришли!» Небрежно сказал Хелден. Десерт и Вольфгар обменялись понимающими улыбками. У человека явно не было выбора в этом вопросе. «Приветствую!» Торопливо сказал Орлпар, желая закончить дело как можно быстрее. «Ваш проезд обеспечен. Оплата при вас?» «Когда?» спросил Хелбен. «Через неделю», — ответил Орлпор. «Танцор побережья выходит через неделю». Хелбен заметил взволнованные взгляды, которыми обменялись Дирт и Вульфгар. «Это слишком долго», — сказал он. «Каждый моряк в порту чем-нибудь вам обязан. Мои друзья не могут ждать». «На подготовку нужно время», — заспорил Орлпор, повысив голос. Но потом он сбавил тон и опустил глаза, как будто внезапно вспомнил, с кем говорит. «Слишком долго», — спокойно повторил Хелбин. Орлпор потер лицо, стараясь найти какое-то решение. «Дюдермонт», — сказал он, смотря со надеждой на Хелбина. «Капитан Дюдермонт отправляется на морской феи сегодня поздно ночью». «Более подходящего человека вам не найти. Но я не знаю, как далеко на юг он рискнет пойти. И цена будет высока». «Не беспокойтесь, мой друг», — улыбнулся Хелбин. «Сегодня у меня есть для вас кое-что необычное». Орлпар посмотрел на него подозрительно. «Вы сказали, золото», — проговорил он. «Лучше, чем золото», — ответил Хелбин. «Мои друзья прибыли из Лонгседла за три дня». Но их лошади даже не вспотели. Лошади? Засомневался Орлпор. Нет, не кони, сказал Хелбен. Их подковы, волшебные подковы, которые могут нести лошадь подобно ветру. "Я имею дело с моряками", Орлпор возразил так энергично, как только посмел. "К чему мне подковы?" "Спокойно, спокойно, Орлпор", мягко сказал Хелбен, подмигивая. «Помните затруднение вашего брата?» «Вы найдете какой-нибудь способ превратить волшебные подковы в прибыль?» «Я знаю». Порпор глубоко вздохнул, чтобы сдержать гнев. Хелбен загнал его в угол. «Пусть эти двое будут в руках русалки», — сказал он. «Я посмотрю, что можно сделать». С этими словами он повернулся и унесся вниз к холму к южным воротам. «Вы легко его уговорили», — отметил Дзерт. «У меня было преимущество», — ответил Хелбен. «Брат Орлпора возглавляет благородный дом в городе. Время от времени это приносит большую выгоду Орлпору, но иногда бывает помехой, потому что он вынужден заботиться о чести семьи». «Но хватит о делах», — продолжал Хелбен. «Вы можете оставить лошадей со мной. Вступайте к южным воротам, стражники укажут вам доковую улицу, и оттуда вы легко сможете найти таверну у «Руки русалки». «Вы не пойдете с нами?» — спросил Вульфгар, спускаясь с седла. «У меня есть другое дело», — объяснил Хелбен. «Лучше, если вы пойдете одни. Можете быть спокойны, Ортпор не будет мне противодействовать, а капитан Дюдермонт известен как честный моряк. Незнакомцы обычны в Уотердипе, особенно внизу, в кварталах Дока». Но незнакомцы, блуждающие вместе с живописцем Хелбеном, могли бы привлечь внимание рассуждал Дзирт с добродушным сарказмом. Хелбен улыбнулся, но не ответил. Дзирт соскользнул с седла. «Лошади должны быть возвращены в лонгседл?» спросил он. «Конечно». «Благодарю вас, Хелбен», — сказал Дзирт. «Вы нам очень помогли». Дзирт задумался на мгновение. «Вы должны знать, что волшебство, которым Малчер заколдовывал подковы, развеется». Орлпор не получит прибыли от дела, которое он сделал сегодня. «Это будет справедливо», — усмехнулся Хелбен. «Этот малый провернул множество сомнительных делишек, ручаюсь вам. Возможно, это научит быть его скромнее и направит на правильный путь». «Возможно», — сказал Дзирт, поклонившись, и они с Вольфгаром стали спускаться с холма. «Будьте осторожны, но сохраняйте спокойствие», — сказал им след Хелбен. «В доках нет хулиганов, но стража вездесущая. Многие незнакомцы проводят первую ночь в городских темницах». Он наблюдал, как эти двое спускались по дороге, и вспоминал, как и Малчер, те давно прошедшие дни, когда он сам отправлялся навстречу приключениям. «Он до смерти запугал того человека», — отметил Вульфгар, когда Хелбен уже не мог их слышать. «Простой живописец?» «Скорее волшебник», — «Могущественный волшебник», — ответил Зерт. «И снова мы должны благодарить Малчара за то, что он своим влиянием облегчил наш путь. Я уверен, что человек, которому подчиняются такие, как Орлпор, не может быть простым живописцем». Вульгар оглянулся назад на холмик, но ни Хелбена, ни лошадей там уже не было. Даже плохо разбираясь в магических искусствах, Вульгар понял, что только волшебство могло переместить их оттуда так быстро». Он улыбнулся и покачал головой, изумляясь странностям окружающего мира. Стражники у южных ворот указали им дорогу. И вскоре Дзирт и Вольфгар шли по доковой улице. Это был длинный переулок, который пролегал вдоль гавани Уотердипа на южной стороне города. Пахло рыбой, морской солью, раздавались жалобные крики чаек, Моряки и наемники со всех краев королевств слонялись вокруг. Кое-кто шел по делу, но большинство просто убивало время, отдыхая перед длинной дорогой на юг. Доковая улица была хорошо приспособлена для веселого времяпрепровождения. На каждом углу была таверна. Но в отличие от причалов лос на которые правители города давно махнули рукой, Доковая улица не была злачным местом. Уотердип был городом закона и кто-нибудь из бдящих знаменитой городской охраны всегда оказывался в поле зрения. Здесь было полно опытных авантюристов, соколенных в сражениях воинов, носивших оружие с холодной небрежностью. Скоро Дзирт и Вольфгар обнаружили, что привлекают всеобщее внимание. Почти каждый оглядывался на них, проходя мимо. Дзирт проверил маску, предположив сначала, что она соскользнула, и показала пораженным зрителям его истинный вид. Быстрый осмотр рассеял его опасения. Руки все еще выглядели руками поверхностного эльфа. Дзерт обернулся, чтобы спросить Вульгара все ли в порядке с его лицом, и чуть не расхохотался. Темный эльф понял, что не он был объектом внимания зевак. Он был так близок к молодому варвару в течение последних лет, что привык к его внешности. Легкой упругой походкой Вульфгар шагал вниз по доковой улице всем своим видом излучая полнейшую уверенность в себе. Эйджис Фанк небрежно подпрыгивал на одном плече. Почти 7 футов ростов, с мускулистым торсом он выделялся бы даже среди самых крупных воинов королевств. «На этот раз, кажется, глазеют не на меня», — сказал Дзирт. «Сними маску, дрову», — ответил Вольфгар, покраснев. «И отвлеки от меня их взгляды». «Я бы снял, но для Реджиса. — ответил Дзирт, подмигивая. А руки русалки ничем не отличались от любой другой таверны в этой части Уотеррипа. Раздавались приветствия и ругань. В воздухе висел тяжелый запах дешевого пива и вина. Группа хулиганов, толкаясь и осыпая друг друга проклятиями, собралась перед дверью. Дзирт посмотрел на Вольфгара с беспокойством. Единственный раз молодой человек был в таком месте. В абордажной сабле В Лускане. И в ссоре разнес на части таверну и большинство ее завсегдатаев. Со своими идеалами чести и храбрости он был неуместен в беспринципном мире городских таверн. В этот момент Орлпор вышел из рук русалки и протиснулся через шумную толпу. «Дюдерман в баре», — шепнул он углом рта, проходя мимо Дзирта и Вольфгара. «Высокий, в синем жакете и с желтой бородой», — добавил он. Вульгар попытался ответить, но Дзирт потянул его вперед, понимая желание Орлпара сохранить их знакомство в тайне. Толпа расступилась, когда Дзирт и Вульфгар шагали через нее. Все смотрели на Вульгара. Банга его сделает! прошептал один из них. Если бдящие не помешают! хихикнул другой. Острые уши Дроу уловили эти слова, и он снова посмотрел на огромного друга. Его могучая фигура не в первый раз вовлекала в в неприятности. Изнутри руки русалки тоже ничем не выделялись. В воздухе висел табачный дым и зловоние несвежего пива, несколько пьяных моряков валялись вниз лицом на столах или сидели, прислоняясь к стене. Другие, проходя, натыкались на них и проливали свою выпивку, часто на более трезвых посетителей, которые отвечали, пихая обидчиков на пол. Вульгар подумал о том, сколько из этих людей пропустили отплытие своих судов. Они будут ошиваться здесь, пока не закончатся деньги, А потом их выбросят на улицу. Им придется встретить наступающую зиму без гроша в кармане и без крыши над головой. «Дважды я видел городские трущобы», — прошептал Вульгар Дзирту. «И всякий раз я вспоминал о прелестях открытой дороги». «О гоблинах и драконах?» — парировал Дзирт иронично, подводя Вульгара к пустому столу около бара. «Даже они лучше, чем это», — отметил Вульфгар. Развязная служанка оказалась возле них раньше, чем они сели. Что вам угодно? Спросила она, рассеянно, давно потеряв интерес к посетителям, которых она обслуживала. Воды! ответил грубо Вульфгар. И вина! Быстро добавил Зирт, передавая золотой, чтобы рассеять недовольство внезапно нахмурившейся женщины. Это, наверное, Дюдермонт, сказал Вульфгар, не давая возможности покритиковать его обращение к девке. Он указал на высокого человека, станившегося над стойкой бара. Дирт сразу поднялся, благоразумно стремясь закончить свое дело и убраться из таверны как можно быстрее. «Займи мне место», — попросил он друга. Капитан Дюдермонт не был завсегдатаем рук русалки. Это был высокий и стройный человек с изысканными манерами, привыкший обедать с лордами и леди. Но, как все капитаны судов, заходящих в гавань Уотердипа, Дюдермонт, большую часть времени на берегу, проводил, присматриваясь к членам команды и пытаясь уберечь их от ночевки в переполненных тюрьмах Уотердипа, особенно в день отплытия. Зирд втиснулся рядом с капитаном, не отвечая на вопрощающий взгляд бармена. «У нас есть общий друг», — сказал он мягко Дюдермонту. «Я не стал бы включать Орлпора в число моих друзей», — небрежно ответил капитан. «Но я вижу, что он не преувеличил силу вашего молодого друга». Не только Дюдрамон заметил Вульфгара, Как в любой таверне этой части Уотердипа, да и в большинстве подобных заведений в королевствах, в руках русалки был свой чемпион. Чуть дальше у стойки бара стоял массивный, неповоротливый жлоб по имени Банга и сверлил взглядом Вульфгара с той минуты, когда молодой варвар вошел в дверь. Банга не нравился вид этого человека – Нисколько не нравился Легкий широкий шаг Вольфгара И непринужденность, с которой он нес Свой огромный боевой молот Даже больше, чем мускулистые руки Свидетельствовали об опытности Несмотря на возраст Сторонники Банга толпились вокруг него В ожидании ссоры Дыша перегаром и криво ухмыляясь Они подстрекали своего чемпиона Перейти к действию Обычно уверенный в себе Банга С трудом унял беспокойство За 7 лет господства в таверне он принял много ударов, и теперь его спина была согнута, множество костей переломаны и мускулов порваны. Глядя на устрашающую фигуру Вольфгара, Банга в глубине души засомневался в том, что он смог бы выиграть это состязание даже в молодые годы, когда он был в лучшей форме. Но завсегдатые рук русалки смотрели на него. Это была их вотчина, и он их чемпион. Они снабжали его бесплатной едой и выпивкой. Банга не мог их подвести. Он одним глотком осушил полную кружку и оттолкнулся от стойки бара. С грозным рычанием, равнодушно отбрасывая любого с своего пути, Банга двинулся к Вульфгару. Вульфгар увидел собирающуюся компанию, прежде чем она двинулась к нему. Эта сцена была ему слишком знакома, и он не удивился, что вновь, как это было в лусканской абордажной сабле, к нему прицепились из-за его гигантской фигуры. «Что тебе здесь надо?» – прошипел Банго, положив руки на бедра и возвышаясь над сидящим человеком. Другие хулиганы расположились вокруг стола, помещая Вольфгара в кольцо. Вольфгар понимал, что должен сдержаться и проигнорировать наглость местного чемпиона. Он не боялся восьми друзей банга, считая их трусами, ни на что не способными без своего вожака. Если Вольфгар одним ударом сможет вывести Банго из игры, а он знал, что так и будет… Другие станут колебаться, прежде чем ввязаться в драку, и эта задержка дорого им обойдется. За последние несколько месяцев Вульгар научился сдерживать свой гнев и узнал более широкое понятие о чести. Он пожал плечами, не делая ничего, что походило бы на угрозу. «Место, чтобы сидеть и спиртной напиток?» Он ответил спокойно. «А кто вы?» «Мое имя Банга!» Сказал жлоб, брызгая слюной при каждом слове Он гордо выпятил грудь Как будто его имя должно было что-то означать Для Вульгара. Варвар, вытирая брызги Банга с лица, с трудом удержался Чтобы не вспылить У них с циртом есть более важное дело Напоминал он себе Кто сказал, что ты можешь Рассиживаться в моей таверне? Рычал Банга Надеясь, что заставил Вульфгара Перейти в оборону Он оглянулся на своих друзей, которые наклонялись ближе к варвару, пытаясь запугать его. «Думаю, Дзирт понял бы, что у меня не было другого выхода», — убеждал себя молодой боец. Его кулаки сжимались сами собой. «Один дар, бормотал он тихо, оглядывая компанию проходимцев, которые, по его мнению, смотрелись бы лучше, растянувшись без сознания на полу таверны. Вольфгар вызвал образ Реджиса, чтобы обуздать свой гнев, но его руки на краю стола сжались так сильно, что суставы побелели. «Так мы и договорились?» — спросил Дзирт. «Разумеется», — ответил Дюдермонт. «На морской фее найдется каюта для вас, и мне не помешают дополнительные руки и клинки. Особенно таких опытных путешественников». «Но я подозреваю, что вы можете пропустить плавание». Он повернул дроу за плечо к столу Ульфгара, где назревали неприятности. «Чемпион таверны и его дружки», — объяснил Дюдермонт. «Хотя я поставил бы на вашего друга». «Вы неплохо поместили бы деньги», — ответил Дзирт. «Но у нас нет времени». Дюдермонт обратил внимание Дзирта на четырех человек, сидящих напротив них в темном углу таверны. Они спокойно и с интересом наблюдали за развитием событий. Бдяще, сказал Дюдермонт. «Драка будет стоить вашему другу ночь в темнице. Я не могу задерживаться в порту». Зирт оглядел таверну, ища какой-нибудь выход. Глаза всех посетителей, нетерпеливо ожидающих схватку, были прикованы к вульфгару и хулиганам. Дроу понял, что спровоцирует ее, если сейчас подойдет к столу. Банга выпятил живот вперёд в дюйме от лица Вульфгара, показывая широкий пояс с множеством зарубок. «За каждого человека, с которым я бился!» — похвалялся он. «Было чем заняться ночью в тюрьме!» Он указал на большой отрезок со стороны застежки. «Убитый — одна зарубка. Если я размозжил ему голову, то это еще лучше!» «Обойдется мне в пять ночей ареста и заслуживает пяти зарубок!» Хвастовство не произвело особого впечатления на молодого варвара. Но он решил быть еще осторожней. Ему нельзя было пропустить судно. «Возможно, вы тот банга, которого я хотел увидеть», сказал он, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула. «А ну-ка, задай ему!» – подначивал один из хулиганов. Банга злобно глядел на Вольфгара. Решил сразиться со мной. Нет, не думаю, ответил тот. Борьба? Нет, я всего лишь юноша, путешествующий для расширения своего кругозора. Банга не мог скрыть замешательство. Он оглянулся на друзей, которые только пожимали плечами в ответ. Садись, предложил Вольфгар. Банга не сдвинулся с места. Хулиган позади Вольфгара грубо тыкал его в плечо и ворчал. Че тебе надо?» Молодой воин с трудом удержал свою руку, чтобы не схватить его грязные пальцы и не раздавить их. Но теперь он владел собой. Он наклонился ближе к огромному вожаку. «Я пришел, чтобы смотреть, а не бороться», — сказал он спокойно. «Возможно, когда-нибудь я смогу считать себя достойным, бросить вызов такому, как Банга». «В этот день я вернусь, поскольку не сомневаюсь, что вы все еще будете чемпионом этой таверны. Но, боюсь, это будет через много лет. Слишком многому мне нужно научиться». «Тогда зачем ты появился здесь?» Потребовал Банга более уверенно. Он угрожающе наклонился к фульгару. «Я прибыл, чтобы учиться», — ответил люфгар чтобы учиться, наблюдая за самым жестоким бойцом в Уотердипе, чтобы увидеть, как Банга сражается и как улаживает свои дела. Банга выпрямился и посмотрел на своих стревоженных дружков. Он усмехнулся беззубым ртом, и хулиганы застыли в ожидании. Но чемпион удивил их, крепко хлопнув Вольфгара по плечу, хлопнув по-дружески. Отовсюду в таверне послышались стоны разочарования, когда Банга подтянул стул, чтобы разделить спиртное снушительным незнакомцем. Вот отсюда!» – заревел вожак на своих подручных. Они скривились от разочарования, но не смели ослушаться. Малый позади Вольфгара ткнул его напоследок, затем последовал за другими назад к бару. «Мудрый ход», – заметил Дюдермонт Дзирту. «Для них обоих», – ответил Дроу с чувством облегчения. «У вас есть еще дела в городе?» Дзирт покачал головой. «Нет». «Мы хотели бы поскорее попасть на судно», — сказал он. «Я боюсь, что Уотердип может принести нам одни неприятности». Ночь была безоблачной. Миллионы звезд наполнили небо. Они спускались по его бархатному пологу, соединяясь у северного горизонта с отдаленными огнями Уотердипа. Вольфгар нашел Дзирта на верхней палубе, спокойно с морскую гладь. «Я хотел бы еще туда вернуться», — сказал Вольфгар, провожая взглядом все более удаляющийся город. «Чтобы уладить счет с пьяным хулиганом и его несчастными друзьями?» — Закричал Дзирт. Вольфгар засмеялся, но резко остановился, когда Дзирт обернулся к нему. «Для чего?» — спросил зирт «Ты хотел бы заменить его как чемпион рук русалки?» «Это жизнь, которой я не завидую», — ответил Вульгар, неловко усмехаясь. «Тогда оставь ее банга», — сказал Дзирт, поворачиваясь к огням города на горизонте. Минута за минутой скользили в тишине, только волны бились оно с морской феи. Подчиняясь внезапному импульсу, Дзирт вынул мерцающий из ножен. Искусно сделанный скимитар ожил в его руке, Лезвие запылало в звездном свете, который и дал мерцающему его имя и его магию. «Этот клинок как раз тебе подходит», — отметил Вульгар. «Прекрасный компаньон», — подтвердил Дзирт, разглядывая запутанные узоры, выгравированные по изгибающемуся лезвию. Он вспомнил другой волшебный скеметар, которым он однажды обладал. Лезвие, которое он нашел в логовище дракона, убитого им и вульгаром. Оно также было прекрасным помощником. Изготовленный с помощью ледяного волшебства, скимитар был специально предназначен для борьбы с существами огня и делал его владельца неуязвимым для их пламени. Он отлично послужил Дзирту, спасая от неминуемой и мучительной смерти в схватке с огненным демоном. Дзирт бросил пристальный взгляд на Вульфгара. «Я думал о нашем первом драконе». «Объяснил он Варвару. Ты и я одни в ледяной пещере против такого мощного противника, как Ледяная Смерть. «Она одолела бы нас», — добавил Вульфгар. «Если бы не та огромная сосулька, так удачно висевшая прямо над ее головой». «Удачно?» — ответил Дзирт. «Возможно. Но, смею заметить, удача гораздо чаще приходит к тому воину, кто правильно выбрал цель». И нашел верный способ ее достижения. Вульгар принял комплимент. Это он сбился убив дракона. Жаль, у меня нет того скимитара, который я вынес из логовища ледяной смерти. Он был бы хорошей парой для мерцающего, отметил Дзирт. Отличной парой, подтвердил Вульгар, улыбаясь, так как он вспомнил свои ранние приключения вместе с Дроу. Ну, увы, он канул в ущелье горумно с Бренером. Дзерт остановился и моргнул, как будто в лицо ему брызнули холодной водой. Внезапно в осознании его возник образ одновременно и пугающий, и обнадеживающий. Образ Бреннера боевого топора, медленно опускающегося в глупую щель на спине горящего дракона. Горящий дракон! Впервые за все время их знакомства Вульфгар заметил дрожь в голосе его обычно хладнокровного друга, когда Дзирт прошептал. У Бреннера был мой скимитар?